Отличный сервис. Тостер мелодично звякнул, щелкнул, и в прорезях показались два поджаристых кусочка хлеба. родька тут же оживился, схватил их, не побоявшись обжечь лапы, и положил на тарелку. Что мне нравится в моем слуге, так это его способность раз за разом удивляться обычным в общем-то вещам – Например, он каждое утро тращится на тостер, который выполняет одну и ту же операцию. Ну вот, нравится ему этот процесс, и он, как ребенок, ликует, когда выскакивает приготовившийся хлеб. «Готово!» — Родька плюхнул тарелку передо мной. «Приятного аппетита, хозяин!» «А тебе не кажется, что сначала надо бы сервировать завтрак Саше, а потом уже о себе подумать?» — заметила Жанна по своему обыкновению сидящая в плетеном кресле. Не очень-то правильное поведение для слуги. «Помолчи, нежить, раз ничего не понимаешь!» Не полез за отведом в карман Родько, да еще и показал девушке маленький розовый язычок. «Я хозяне нашим пекусь получше, чем кто другой. Сам-то вот остывший хлебушек буду кушать, а ему горяченький поставил». Эта парочка неустанно переругивалась все то время, что мы странствовали, потому я давно на подобное не обращал внимания, да и не со этим занимались, а исключительно по привычке, поскольку так повелось с самого начала. В первый раз, если не ошибаюсь, они сцепились тогда, когда мы заселились в отель на Крите, то есть в первый же день моего долгого путешествия по Европе, Родьку возмутил тот факт, что Жанна станет проживать в нашем номере. Он не понимал, зачем я подпустил ее так близко к себе. В каком-то смысле он прав, разумеется, но... Я откуда-то знаю, что от моей призрачной спутницы зла можно не ждать, по крайней мере мне. После имели место быть перебранки, связанные практически со всем, чем только можно. Еда, выбор телеканала, внешность наших соседей по многочисленным отелям и гостиницам, по любому поводу их мнения разнились. Ну, а проругань, которая царила в процессе обсуждения личности женщин, которые периодически появлялись в моей жизни, можно даже не упоминать. Причем, что примечательно, они ни разу не достигли взаимопонимания. Ни разу! Как им это удается, не понимаю, да и не собираюсь понимать. Но что примечательно, когда в Палермо в катакомбах капуцинов один довольно шустрый призрак умудрился загнать Жанну в ловушку, а сам занял ее место, планируя таким образом выбраться наружу и покинуть Италию, Родько сделал все, чтобы освободить свою извечную неприятельницу – Собственно, ведь это он понял, что на месте Жанны кто-то другой, а вот я ничего и не заметил, и не находил себе места, пока мы не вернули нашей спутнице свободу, после чего сразу же накинулся на ту с руганью, обвиняя в том, что нет нам из-за нее покоя ни ночью, ни днем». Жанна платила ему ровно таким же отношением, наверняка в глубине души симпатизируя моему слуге не меньше, чем он ей. «Весна идет», — набив рот хлебом с маслом, сообщил мне родька «Вечер вылез на крыльцо, а ветерок-то с юга задувает, ага, стало быть, скоро снег стает, трава наружу из земли полезет». Тут, ясное дело, пораньше, дома попозже, но все равно. Не в первый раз затевал мой слуга этот разговор. Надоело ему мотаться по чужим странам. Сначала он радовался новым местам, которые увидел, и новым видам газированных напитков, которые попробовал. Но чем дальше, тем чаще он начинал причитать на тему того, что родная земля, она как матушка – а чужая, что мачеха. Еще поминалось то, что дома и солома едома, как правило, в те моменты, когда я заказывал в номер что-то притящее его гастрономическим вкусом, вроде рататуя или лазаньи. Пробовать новые блюда он отказывался и через слово поминал квасок, доржаной хлебушек. Впрочем, потихоньку я начинал с ним соглашаться. Штука в том, что два минувших года подстёрли в моей памяти события, благодаря которым мне в своё время пришлось смотаться из Москвы. А уж если я и сам про них забывать начал, то прочие и подавно ничего не помнят. Да и не так много на мне грехов было изначально. Ну да, погибли сотрудники ФСБ, так это не я их убила а Кощевич, Ведьмы? «Это дамы злопамятные, но, пожелай, они меня достать, то и тут нашли бы. Тем более, что их товарок по цеху в Старой Европе не так и мало, в том числе и наших соотечественниц. Сталкивался я с ними, случалось такое. Отдел я вообще в расчет не беру, мы с ним разошлись краями. Никто никому ничего не должен». «Да и кубышка начала показывать дно». Нет, костлявая рука голода моё горло точно не стиснет, тем более, что пару неплохих кушей за минувшее время я сорвал, пусть и случайно, но сумма остатка средств на моём счёте была уже не столь велика, как два года назад. Впрочем, повторюсь, переживать мне особо не за что. Дом, в котором я сейчас нахожусь, проплачен до следующей зимы. Продукты в Венгрии не так и дороги, «А роскошества мне нафиг не нужны». «Почему в Венгрии?» «Ну, так получилось». Познакомился прошлой весной в Братиславе с красивой девушкой. Она оказалась родом из этих мест. Мы провели вместе неделю, причем настолько замечательно, что после ее отъезда я подумал-подумал, да и рванул за ней следом». Приехал, огляделся вокруг, посмотрел на эти долины, синее небо, озера с прозрачной водой и решил тут остаться на подольше, несмотря на то, что с красоткой Мадьяркой ничего не получилось. Она, как выяснилось, финальный загул перед свадьбой отправилась, так сказать, дембельский аккорд. Но для меня это ничего не изменило. Почему? Просто жутко надоели переезды, бесконечные и похожие друг на друга номера в отелях, стандартные завтраки а «шведский стол» и вся остальная туристическая шелуха. Хотелось покоя. И я его получил, причем полной мерой. Уютный дом, который мне сдала милейшая старушка, переезжавшая к сыну в Будапешт, за это время стал почти родным — они многочисленные соседи оказались славными людьми а кое кто из них даже оказался со мной одной крови нет нет не ведьмаками разумеется но тем не менее нашими обитателями сумерек и теней но чем ближе к весне тем чаще мне снилась москва переулки арбата сивцев вражек кутузовский проспект мой дом Знакомые во сне то и дело. Маринка, Нифонтов, Чита Вагнеров, коллеги по бывшей работе. Даже дворничиха Фарида один раз приснилась, совсем уж непонятно от чего. Махала во сне метелкой, грозила пальцем и, сдвинув брови, грозно выговаривала. «Дурной, башка Сашка, зачем долго ездишь? Твой дом тут, живи тут!» А Виктория ни разу не приснилась, ни сейчас, ни вообще. Может, обиделась на что, хотя... Она меня тоже наверняка давным-давно забыла, как и все остальные. И я погрузился в мысли настолько, что даже не услышал, как мой смартфон начал наяривать бодрую мелодию и обратил на него внимание только тогда, когда Родька начал меня дергать за рука в халатах, Глянул на экран, я удивленно поднял брови и ответил на вызов. «Вот уж не ждал!» — бархатно-приглушенно произнес я в трубку. «Никак ты соскучилась по мне, Монами!» «Здравствуй, Алекс!» — прозвенел колокольчиком в ответ девичий голос. «Что с тобой? от чего так говоришь? Ты простыл?» «Вовсе нет!» — уже нормальным тоном ответил я пытался придать беседе некую интимность, но, как видно, не получилось. «Совершенно!» – заверила меня собеседница. «Ты так больше не делай, у тебя не получается!» На том конце провода, если можно так выразиться в отношении мобильной связи, находилась совершенно очаровательная особа по имени Жозефина, с которой я свел знакомство около полутора лет назад в Париже, при довольно-таки любопытных обстоятельствах. Вообще поездка в Париж стояла в моих планах изначально. Я там никогда не бывал, хотя много про эту страну читал. Вот и захотелось мне лично глянуть на Мулен Руш, Эйфелеву башню и прочие достопримечательности. Если бы я знал, чем все закончится и как мне аукнутся последние московские похождения... «Само собой, огибал бы Францию седьмой дорогой, но мне и в голову не пришло, что прошлое меня может достать даже тут». Но именно так и произошло. «Чертов Кощевич, оказывается, тут, в Париже, оставил кучу последователей. Нет, Нифонтов про что-то такое упоминал, но я не представлял даже, насколько все это правда». В результате закрутилась почти детективная история, в течение которой мне пришлось бегать, прыгать с третьего этажа гостиницы, драться, тонуть в пахнущих тиной водах сены. Короче, еле выпутался. И Жозефина, о которой я упомянул, являлась непосредственной участницей всех этих событий. «Дело в том, что Жозефина – ведьма» причем не простая, а потомственная, да еще и из очень старого рода, что в Европе большая редкость. Не то, чтобы таких, как она, там можно было пересчитать по пальцам, но тем не менее. В средние века, да и позже, инквизиция крайне добротно прошлась по поголовью европейских ведьм, мало кто из них пережил это лихое время». Уцелели только самые умелые, ловкие и хитрые. Среди них оказалась прапрабабка моей знакомицы. Кстати, от инквизиции досталось не только тем, кто был как-то причастен к ритуалам, пляскам на Брокенской горе и прочим забавам. Куда сильнее перепало самым обычным женщинам, ни в чем не виноватым, но ну, разве только в том, что они уродились красивыми, умными и бойкими на язык. Стараниями менее симпатичных соседок и подруг именно они чаще всего попадали в пыточные застенки, откуда отправлялись на смерть. Вообще возникает ощущение, что инквизицию придумали специально для удобства жизни блеклых и неказистых женщин. Имеется, например, у такой грудастая румяная соседка, на которую то и дело заглядывается ее благоверный, И что делать? Убить не вариант, она первой подозреваемой станет. И вот тут в дело вступает вышеуказанная организация, которая охотно решает подобные вопросы. Пишется донос о том, что некто Марта по ночам вылетает из трубы и до рассвета флюгера на домах вертит, не иначе, как дьявола призывает. «Все, вопрос решен». Уже на следующий день за Мартой приходят угрюмые и неразговорчивые мужчины в серых балахонах с капюшонами, что надвинуты на лица, и уводят ее с собой навсегда. Если Марте повезет, то она умрет относительно быстро под пытками. Если нет, сожгут ее на какой-нибудь Гревской площади. Вот так Европа и профукала свой женский генофонд. И если я встречаю на улицах Парижа, Берлина, Лондона красивую девушку, то точно знаю, что она славянских кровей, русская, украинка, полька, без вариантов. До нас-то, слава богу, эти фанатики не добрались. Нет, тоже всякое случалось, и ведьмы жгли, и колдунов, но исключительно за дело, когда веские причины имелись, и такие же доказательства». Плюс чаще всего работал принцип «доносчику первый кнут». Что даже зефины она была прелесть, что такое. Настоящее воплощение жизни и легкомыслия. По крайней мере, мне так показалось при знакомстве. И только после я осознал, насколько она предприимчива и хитра. Правда, в моем случае у нее промашка вышла. Она не весть, откуда узнала, кто я есть такой на самом деле, и задумала одну любопытную аферу, для чего со мной и сошлась. И что получилось в результате? Вместо прибыли эта хитрюшка получила изрядную головную боль в виде кучи чернокожих вудуистов, которые собирались нас поймать, невероятно изощренно убить и после сожрать – Причем спрыгнуть с этого экспресса у нее не получилось бы, пришлось ей со мной на пару выживать. Все эти приключения нас изрядно сблизили, разумеется, не только дружески. Но чем ближе приближалась зима, тем лучше мы понимали, что будущего у наших отношений нет и быть не может. В результате я отправился в Испанию, где все еще царило тепло и лето а Жозефина продолжила безмятежно порхать мотыльком по Парижу, мимоходом разбивая мужчинам сердца, а перед тем безжалостно опустошая их банковские счета. Деньги она любила даже больше, чем производить неотразимое впечатление. «При всем этом мы остались друзьями». И прошлой осенью я даже наведался в Нант, чтобы помочь ей в одном несложном, но неприятном деле. «Я рада, что у тебя все в порядке, Алекс. В голосе моей приятельницы имелось столько теплоты, что у меня сразу же появились нехорошие подозрения на ее счет. И я вообще очень люблю, когда у моих друзей в жизни все хорошо. Жалко, не всегда так получается». «Ну-ну, подозрения переросли в уверенность. И что дальше, моя прелесть?» Жанна, любопытная, да нельзя прислушивалась к разговору с огромным интересом, пытаясь понять, кто мой собеседник. Из последней фразы она, как видимо, сделала какие-то выводы, встала с кресла, щелкнула пальцами, привлекая внимание Родьки, а когда тот на нее глянул, Сначала втянула в себя щеки, после скрутила две фиги из пальцев и поднесла их к груди. Проделав все манипуляции, Жанна сдвинула брови в вопросительном жесть. Мой слуга вздохнул и кивнул мохнатой башкой. Девушка брезгливо поморщилась и снова уселась в кресло. Вот и зря она так. Ничего же Зефина не тощая, а стройная, и грудь у нее... Хотя нет, здесь все верно, что есть, то есть. Вернее, чего нет, того нет. «Ты помнишь полет?» – застрекотала моя подруга. «Ну, такая с ямочкой на подбородке, нет? Ну, как же, я вас знакомила. Ах, Алекс, ты всегда был невнимателен к моим друзьям. Будь на моем месте другая женщина, она бы тебе такое никогда не простила, никогда. Но ты занимаешь в моем сердце особое место, и я тебе...» «Жози очень много слов. Что там с палет?» «Не с ней». Непривычно послушно, что начала не только наводить на нехорошие мысли, но и просто-таки пугать заторотурила она. С ее кузеном Бернардом. Ох, это такой мужчина, такой мужчина. Не будь в моей жизни тебя, я бы непременно его заполучила. К своим сорока годам он добился невероятных успехов. Просто невероятных. Он владелец сети отелей по всей Европе. Рад за бернардо наверное, но при чем здесь я? Поверь, «Именно ты можешь помочь ему, а вместе с ним палет, которая уже почти выплакала все глаза, и значит мне, твоей почти жене. Да, мы не заключили, брат, но...» «Жози, ты меня с кем-то путаешь», — поправил я девушку. «Наши отношения прервались на стадии «я познакомлю тебя с бабушкой». «Кстати, я отказался это делать, что ускорило наше расставание». «В самом деле...» Озадачилась Жозефина. «Странно, мне казалось...» «Да, скорее всего, перепутала, но это неважно. Мы же могли и пожениться. Просто ты не захотел идти в гости к моей...» «Я сейчас трубку повешу». «В одном из новых недавно открывшихся отелей возникла серьёзная проблема», — посерьёзнел голос моей приятельницы. «Из числа тех, что ты умеешь решать лучше всех». «Сразу нет», — сказал, как отрезал я. «Не надо меня в это впутывать. Я не практикующий маг, не частный сыщик и не экстрасенс по вызову. Вон недавно франшизу «Охотники за привидениями» реанимировали. Наверняка в одном из кадров телефон Духоловов фигурирует. Пусть твой Бернард им и звонит. «Алекс там очень плохо. Прямо плохо-плохо!» Нет, сначала всё обстояло не слишком страшно, где-то даже забавно. Это создание просто пугало гостей отеля. Но пять дней назад всё изменилось. Оно напало на мужчину и чуть не убило его. Через день это повторилось. А сегодня ночью одного из гостей еле спасли. Призрак чуть не задушил его. Сумма компенсационных расходов будет ужасающая. Но самое скверное другое. репутационные риски Алекс. Речь о них. «Скверная репутация хотя бы одного отеля в сети убьет все остальные». «Сочувствую», – печально произнес я, – «но нет». «Я упоминала о том, что Бернард богат», – уточнила Жозефина, – «по крайней мере, пока. Но скоро из-за твоего жестокосердия он может и до банкротства докатиться. Он этого не хочет, Полет тоже, да и мне такой поворот событий радости не доставит». «У меня есть кое-какие планы, и в них не входит подобный поворот событий, потому я сделаю все, чтобы ты...» «Так, так...» Мои подозрения превратились в уверенность. «Да ты, солнце, никак уже продала мои услуги, и даже свой процент за это получила. Ты же всегда берешь деньги вперед!» «Знаешь, если бы не наша любовь, которая до сих пор живет в моем сердце, я бы сейчас бросила трубку, а после удалила твой номер из памяти телефона и вообще расколотила бы его вдребезги Как ты мог так обо мне подумать?» «Сколько!» – холодно осведомился у нее я, и Жозефина, моментально переставшая корчить обиду, назвала цифру, причем очень и очень приятную на слух. — Видно, здорово этому Бернарду призрак одно место прищемил. — Недурственно. — Ну да, принципы и самолюбие — это прекрасно. Но, как я уже сказал, мои денежные дела не так хороши, как раньше, потому можно и в Норвегию слетать. Ничего от меня не убудет. — Именно. — голос девушки снова изменил тембр. — Алекс, ты в самом деле лучший. «Как ты тогда в Нанте?» «Всё-всё», — попросил я её. жозин на меня лесть не действует, ты же знаешь. Вот сумма, да, она мне понравилась. Давай так, добавим к названной цифре ещё 20%, те самые, что ты от неё отделила в свою пользу, плюс перелёт за счёт заказчика, причём бизнес-классом, и ещё проживание в очень хорошем номере с полным пансионом». Президентский так и быть не требую, ибо совесть какую-никакую имею. Нет-нет, я не зажрался и не привык жить красиво. Просто если можно получить все, зачем останавливаться на части? Я? Отделила? Тоном обиженной первой ученицы взвыла Жозефина, услышала мой смех и деловито заявила «Плюс пятнадцать процентов и точка». «Но остальные условия принимаются. Я, собственно, нечто подобное ему уже озвучила. А знаешь почему? Потому что я о тебе забочусь всегда и везде». «Так и есть», — подтвердил я. «Ладно, сейчас скину тебе по WhatsApp реквизиты. Жду от него аванс в размере половины гонорара. Без этого я и с места не сдвинусь». «Да, и еще предупреди его, что никаких гарантий выполнения работы не будет». «Как так?» – обеспокоилась девушка. «Так нельзя, так неправильно». «Жози, это на новую машину можно гарантию дать, или на дом, что только-только построено, а тут нет. Может выйти так, что не я призрака уделаю, а он меня. Эта жизнь случается по-всякому». «Ерунду говоришь?» Вот теперь она начала злиться. Какой-то там призрак? Нет уж, магия имен существует, я это знаю. Твое имя Александр, то есть победитель, и по-другому не будет, не будет. Ну, раз магия имени, то, конечно, согласился с ней я. Правда, победитель это все-таки Виктор, а мое имя означает защитник людей. Тем более... «И это не случайно, это знак того...» «Знак, знак!» – перебил ее я. «Главное, он был подкреплен авансом. Тогда звезды совсем уж сойдутся». «Сегодня среда. К ночи ты уже будешь в отеле. Завтра, послезавтра ты выполнишь работу...» Задумчиво пробормотала девушка. «Это хорошо. Ты бы хоть спросила, где я вообще нахожусь?» Мне стало смешно. «Будешь к ночи!» «Да, а где ты находишься?» – озадаченно уточнила девушка. «Ты хоть в Европе?» «Да, но в Восточной. Я в Венгрии». «Но не в Африке же?» – сразу успокоилась Жозефина. «Это у вас в России расстояние кошмарное, а у нас тут все рядышком». «Так вот о чем я. Самое позднее, в пятницу ты закончишь свои дела, а от Осла до Марселя всего два часа лета. Знаешь, там совсем уже весна, там тепло». «Мы могли бы провести вместе выходные, только ты и я, как раньше». Солнце, садящееся в море, соленый ветер, маленькие кабачки на набережной, где подают дешёвое, но всё равно самое лучшее вино, и буя без сдобренной специями настолько, что женщины после пары тарелок готовы на такие вещи, о которых раньше и не думали. А мужчины, даже те, что в возрасте, приобретают выносливость юнцов, «Впрочем, тебе это совершенно не нужно, ты и так...» «Подумаю», — перебил я ее, но заманчиво. «Это будет наш с тобой ренессанс», — шипнула в трубку Жозефина. «Жду всего и сразу. Реквизиты, данные для билетов и тебя в Марселе. Целую». «Взаимно», — сказал я в уже молчащую трубку, а после положил ее на стол». «И куда мы едем?» – осведомилась Жанна. «В Норвегию», – ответил ей я, – «страну ледниковой тюленей, причем отбываем, похоже, прямо сегодня». «Странно. Вроде у тебя на вечер имелись кое-какие планы». Она вспорхнула с кресла и прошлась по комнате, копируя кое походку, причем невероятно умело. «А как маргит Ты ее в кино собирался сводить, потом в ресторан?» «Ну да, есть такое, собирался. Это Маргит, славная девушка. Она живет неподалеку от меня, на берегу озера, с отцом и братом. Я сначала с мужской половиной семейства сдружился, а после с ней. Причем эта дружба вот-вот должна была перейти в немного другое качество, причем, возможно, как раз сегодня вечером». Но не перейдет. Жалко, понятное дело, что планы накрываются медным тазом, но ничего не поделаешь. И потом. Я же вернусь так, что они просто переносятся чуть-чуть на потом. «Кое-кто стал невероятно языкастым», — строго глянул я на Жанну, — «и этот кто-то останется здесь» сторожить дом вместо того, чтобы отправиться в элитный отель, где есть термальные бассейны, горнолыжные трассы и прочие лакшери-забавы. Роть, не скажешь, кого я имею в виду? Норвегия, Норвегия! Коготок моего слуги двигался по бумажной карте Европы, которую он давным-давно еще на Крите спер у какого-то зазевавшегося туриста, и с тех пор скрупулезно отмечал на ней все места, где мы побывали. «А, вот она! Я про нее фильм смотрел по National Geographic. Рыбоеды они эти, не норвежцы но я рыбу люблю!» Как видно, я на самом деле сильно понадобился отельеру Бернарду, поскольку деньги упали на карту минут через пятнадцать после разговора с Жозефиной, а через четыре часа наша дружная компания уже находилась в самолёте. Правда, дальше всё пошло не так радужно. Увы и ах, билетов прямых рейсов на Осло не было. Пришлось лететь с пересадкой в Амстердаме, где мы почти три часа провели в аэропорту, ожидая вылета. «Да мы до этих Нидерландов по времени летели меньше!» «Женне хорошо. Она сразу же убежала смотреть ассортимент магазинов и кататься на ленте багажа. А я три часа слушал неумолчный бубнёж Родьки. Он в очередной раз был недоволен тем, что ему, видите ли, не приносят в самолёте снеть Мне приносят, а ему нет. Ведь понимает, что абсурд несёт, но всякий раз мне свою позицию высказывает». «Один раз так довёл, что я чуть не принял решение его в багаж сдавать. И окончательно меня добила непосредственно Норвегия, в которую я с таким трудом добрался. Оказалось, что отель «Бернардо» находится не слишком рядом с «Сосло». Вернее, вообще чёрт знает где. Мы часов пять шкандыбали до него по соснеженной дороге». «Спасибо еще, что заказчик прислал весьма комфортабельную машину. Переезд в такси меня бы до канал Мало того, на подъезде к месту назначения завьюжило так, что в двух шагах ничего видно не было, и я в какой-то момент даже засомневался, доберемся ли мы до цели вообще. Ничего обошлось, но за те пять шагов, что я сделал от машины до входа в отель, Мокрый снег превратил меня в снеговика. «Добрый вечер!» Хоть и дежурно, но все равно дружелюбно обратилась ко мне светловолосая рослая норвежка в фирменном пиджачке. «Наш отель в моем лице рад приветствовать вас!» «Какой вечер!» Отряхивая снег с плеч, поинтересовался я, подходя поближе к стойке ресепшена. «Ночь на дворе!» «Но я тоже рад вас видеть!» «У вас забронирован номер», – уточнила девушка. «Разумеется, причем за ваш счет». «Это как?» – изумилась служащая отеля. «Вот так!» – я расстегнул пуховик. «Уф, ну, не непосредственно ваш прекрасный...» «Анникен, так вот, владелец этого отеля, господин Лафайет, пригласил меня в гости, обещал хороший номер и очень качественное питание». Позвольте представиться, Александр Смолин. Посмотрите, думаю, какое-то уведомление на мой счет имеется. Все верно, белозубо улыбнулась барышня. Господин лафает велел уведомить о вашем приезде сразу же, как только вы появитесь. О номере не беспокойтесь, он уже подготовлен, ваш багаж отнесут туда немедленно. И если только куртку усмехнулся я, а надо рюкзак, вот и весь мой багаж. «Да». В огромных голубых глазах этой красотки отразилось невероятное удивление. «Это все?» «Конечно, местная публика сюда, небось, вещи трейлерами привозит. А тут, вон, всего один рюкзак у человека». «Лишние вещи создают дополнительные проблемы», – опершись на стойку, задушевно произнес я. «Чем меньше у человека скарба, тем проще ему живется» возможно согласилась со мной анекен уже держа в руках смартфон если можно одну минутку я наберу господина лафаета бога ради согласился я и огляделся вокруг да денег в это место вгрохали немало что есть то есть когда отель новый это сразу заметно «Огромный холл, мрамор, позолота, все как полагается. И никого, кроме меня и прекрасной норвежки. Водитель, что меня привез, и тот внутрь заходить не стал. Хотя третий час ночи. Откуда тут кому взяться? Дрыхнут гости, набегавшись за день на лыжах и надышавшись горным воздухом». Ну или сняли отсюда массово, испугавшись паранормальщины. Такой вариант тоже нельзя сбрасывать со счетов. Ну ладно, гости, с ними все понятно. Где другой персонал? Охранники, коридорные, кто там еще? Или в Норвегии с этими службами все проще обстоит? Они по ночам не работают? Господин Лафаэт сейчас спустится, поведала мне Аникен, одарив еще одной улыбкой – «Чай, кофе. Если желаете, можете перекусить. У нас есть буфет с холодными закусками. Он работает всю ночь». У меня на спине дёрнулся рюкзак. Это проголодавшийся сиротка услышал волшебное слово «перекусить». «Да-да, он понимал английский язык, на котором мы общались с этой прелестницей. Больше скажу, он вообще любой язык понимал, наверное, даже суахили». Оказался мой слуга полиглотом, ему данная способность при рождении выдана была. Интересное предложение, одобрил слова служащие отеля я, но все же для начала пообщаюсь с вашим боссом, а потом отправлюсь спать. Очень уж день хлопотный выдался, а пока давайте меня оформим, вот паспорт». Владелец отеля появился в холле как раз тогда, когда я убирал документы обратно в рюкзак. Был он высок, не стар, хоть и имел изрядные залысины на лбу, а на его костистом лице лежала печать невероятной усталости. Как видно, три волнения последних дней дались Бернарду дорогой ценой. Мы обменялись рукопожатиями и по его просьбе отошли подальше от ресепшена, Он явно не хотел, чтобы сотрудница услышала нашу беседу. «Все очень плохо», — повторил лафает слова моей парижской приятельницы. «Сегодня это существо снова появилось и чуть не искалечило очередного гостя. Мне пока удается держать происходящее в тайне, но долго это не продлится. Еще день-два информация просочится в сеть, и тогда все». «Добавим сюда полицейское расследование, возможные судебные иски, иные неприятности. Конкуренты такой шанс не упустят. Они утопят мой бизнес». «Ну, не знаю», — передернул плечами я. «Отель с привидением, это звучит красиво. Многих привлекает подобная экзотика. Мало ли чудаков на свете». «Много», – согласился со мной Бернард, – «но это все люди с не очень большим состоянием, романтики и энтузиасты, а мои отели рассчитаны на респектабельную публику, для которой нужнее всего комфорт и покой, им не нужны незваные потусторонние визитеры и потом, даже чудаки очень не любят, когда их пытаются убить». «Жозефина рекомендовала вас как лучшего эксперта в данной области. Моя сестра подтвердила эту информацию. Я им доверяю». Бернард знал, кто я такой. В том смысле, что не экстрасенс или парапсихолог, а нечто другое. Дело в том, что его сестра являлась не только подругой Жозефины, но и ее коллегой, проще говоря, ведьмой. Так что ательер прекрасно осознавал, кто именно пожаловал к нему на помощь. Но, похоже, это его ни капли не смущало. Но оно и понятно. Бизнес есть бизнес. Предубеждения в нем только мешают. «Ну, с этим не поспоришь». Я подавил зевок, прикрыв рот ладонью. «Завтра разберемся, кто тут у вас резвится. Но прежде мне хотелось бы передохнуть». «Нет». Довольно жестко возразил мне Лафаэт. «Нет времени на отдых, каждая минута дорога. После завершения дела можете пребывать в моем отеле столько, сколько пожелаете. Считайте это предложение дополнительным вознаграждением, но прежде выполните свою часть сделки». «Вот за это я и не люблю работу по найму. но вот не нравится мне, когда кто-то указывает, как жить и что делать». Пусть даже он за это хорошо заплатил. Мне в предыдущей жизни подобного хватило с лихвой». «Ладно». Я снова зевнул, уже не скрывая этого, и перешел на русский язык. «Жанна, пробегись по этажам, посмотри, что к чему, может, приметишь, какие детали. Только не лезь на рожон, очень тебя прошу». Хорошо, призрачная девушка крутанулась на месте, а после шустро побежала в сторону лестницы, практически не касаясь пола ногами. «А теперь побеседуем. Я плюхнулся на очень мягкий и очень удобный диван. Присаживайтесь, присаживайтесь, нам есть что обсудить. Мой опыт говорит об одном – что-то из ничего не возникает. Раньше же тут подобных неприятностей не случалось, верно?» Я изучил под ноги историю этого отеля. Никаких страшилок про него в сети нет. Может, просто предыдущие владельцы так же, как и я, смогли скрыть происшедшее, предположил Лафайет. Вряд ли. Тогда бы и проблема исчезла на совсем. Хотя я что-то слышал про ловушки для призраков. Бывают такие, на магических знаках основаны. Пока беспокойная душа в ней, она привязана к одному месту. «Ну вот, может, так и получилось?» «Сомневаюсь. Это ведь не часы, просто так. Ее не сломаешь. Тут постараться надо. Впрочем, вы когда ремонт здания закончили?» «Ремонт?» — Бернард обвел взглядом холл. «Не ремонт. Отель перестроен почти полностью, за небольшим исключением». Тренажерный зал не трогали. Еще кое-какие мелочи. Так когда? Около года назад. А неприятности начались неделю как? Я потер глаза, которые слипались от усталости. Логика понятна? Понятно. лафайет помассировал виски. Но ни неделю назад, ни две, никто никаких работ в моем отеле не производил. Это точно. Я бы знал. «Разве что совсем мелкий ремонт, электрика, кухонное оборудование». «Значит, точно не ловушка», — подытожил я. «Тогда что?» «Это вы мне ответьте», — недовольно произнес ательер. «Я за это плачу». «Еще раз что-то подобное услышу, и наши деловые отношения будут разорваны», — безразлично произнес я. «Верну деньги, вызову такси и покину ваш отель. Разбирайтесь со своими призраками!» Женский виск заставил меня вскочить на ноги, кричала Анникен, и повод для этого у нее имелся. Посреди холла, совсем недалеко от нас, я увидел призрачную женщину, выглядящую, мягко говоря, очень жутко». В большинстве случаев все души, начавшие перерождаться, выглядят страшновато, особенно если их видишь впервые, но это многим могла дать фору. Волосы, которым более всего подходило слово «нечесанные патлы», почти закрывали лицо совпалыми щеками и глубоко посаженными глазами, дополнял картину и ее наряд, представлявший собой какие-то странные одежды, истрепавшиеся настолько, что они больше напоминали тряпье. Не знаю, как она умерла, но вряд ли благочинно и в своей постели. Что совсем скверно, имелась у этой дамы некая черната там – где у человека находится сердце, пусть незначительное, но тем не менее, да еще и в глазницах посверкивали красные огоньки, что свидетельствовало о несомненной скверности нрава. лафает отчетливо икнул, как видно, его проняла та картина, что мы созерцали – Анникин издала еще один вопль, после которого призрак повернулся к ней лицом. Девушка замолчала, а грохот, раздавшийся после этого, сказал нам, что она рухнула в обморок. Надеюсь, хоть головой ни обо что не ударилась, жалко, если зашибется. Но потом проверим, не сейчас. «Ух, да чего ты красиво слов нет!» Я сделал несколько шагов вперед, приближаясь к призраку. «Ты откуда взялась, милая?» Женщина что-то прокликатала но я из ее речей ни слова не понял. То ли это изначально была белиберда, то ли она на норвежском изъяснялась. «Чего задержалась на земле? Чего не ушла в свой срок? И зачем безобразничаешь?» Призрак зашипел и выставил вперед руки, да такие что их в впору в фильмах ужасов показывать. Пальцы тонкие и кривые, а ногти на них острые, длинные и черные. Жуть, да и только. «Рад, что мы поняли друг друга», — произнес я, и цапнул ее руки, заранее предвидя неприятные ощущения — Переродиться до конца заморажка не успела, так что обойдусь без ножа с нанесенным на лезвие зельем. Моих сил должно хватить с запасом, тем более, что все равно нож в рюкзаке – уродьки. Только так его через металлоискатели в аэропорте и пронесешь. Не оправдались мои предвидения? Нет, ощущений мне хватило. Но Каких? И я ожидал небольшую головную боль, холод под сердцем, может, просмотр ролика о невеселой жизни и смерти этой дамы. А что получил? Некое подобие удара током, причем в 380 вольт. Меня чуть ли не под потолок подбросило сразу же после того, как я схватил ее за руки, а следом за тем Приложила о мрамор пола так, что кости затрещали. Впрочем, призраку досталось не меньше. Он с диким воем отлетел в другую сторону, размахивая костлявыми руками, а после ввинтился в пол и исчез. «Все?» — с надеждой осведомился у меня Бернард, даже не подумав подать руку мне, лежащему на полу. «Вы прогнали эту тварь!» «Если бы...» Я пошевелил конечностями, с радостью осознав, что ничего вроде не сломано. «Похоже, я ее только разозлил. Или, если повезет, напугал. Второй вариант лучше. Это значит, она притихнет до поры до времени. Вот только одно непонятно. Что с ней не так?» «Ты цел?» — подпорохнула ко мне Жанна невесть, откуда тут взявшаяся. То ли все уже обошла, то ли чего учуяла. Я испугалась. «Цел-цел!» — я кряхтя поднялся на ноги. Но тряхануло меня капитально. «Ты видел ее руки?» — пританцовывая на месте, протаратурила моя спутница. «Запястье!» Не особо разглядел, насторожился я. За них же и хватал чего там смотреть. «Они светились!» Вытаращила глаза Жанна ярко-ярко, вот тут и вот тут, две широкие полосы. Вот как. Если ярко-ярко, то не мог я такое прозевать. Может, она способна замечать то, что мне не дано. Коли да, так это любопытно. Вопрос. А почему такой факт, как свет на запястьях, имеет место быть? В какой связи? Сдается мне, если я найду ответ на этот вопрос, то здесь и сказочке конец. На кандалы похоже, сообщил Родько, который, как оказалось, без спроса покинул рюкзак и теперь стоял на диване, цепляясь за его мягкий подлокотник. В прежние времена души губом такие на руки надевали, только цепи не хватает. Кандалы и отель. Какая может быть взаимосвязь? И отчего все же меня так долбануло? «Стоп!» «Бернард!» Обратился я к клиенту, который совершенно уже очумелым видом смотрел на Родьку. «Скажите, а что здесь находилось до гостиницы, которую вы приобрели? Может, вы знаете? Я просто в сети так глубоко не копал». «Не поверите, Алекс, но гостиницы же», – ответил мне он, – «её построили ещё в конце девятнадцатого века. Семейное предприятие, так это назвали бы сейчас. Я подробности не знаю, признаться, при покупке меня интересовала лишь чистота сделки. Вроде бы со временем здесь осталась единственная владелица, остальные члены семьи умерли от испанки» а потом и она куда-то делась, то ли умерла, то ли уехала, а права на землю перешли к какому-то дальнему родственнику. Он и продал ее семье Петерсонов, той, с которой я заключал сделку. Прямо семейная сага. и Я, держась за поясницу, направился к стойке. Надо же проверить, что там Санекен, по-другому не скажешь». Послышался топот ног, и на лестнице показались двое дюжих молодцов в чёрных костюмах, за ними следовал третий постарше. «Мы слышали крики, господин Лафаэт!» – гаркнул один из них на посредственном английском. «У вас всё в порядке?» «А ваша охрана на редкость расторопна. Прямо молодцы!» – заметил я, подходя к лежащей на полу девушке и наклоняясь над ней. «Эй, красавица!» — Пора уставать. У тебя гость выехал, не расплатившись. — Из какого номера? — моментально открыла глаза Анникин. — Это непорядок. — Полностью согласен. Я помог девушке подняться. Кстати, могу вас поздравить. У вас нормальная реакция на ненормальные события. В глазах Анникин метнулся страх. Она, похоже, вспомнила причину, по которой лишилась чувств, и, как видно, ища поддержки, взяла меня за руку. «Ну-ну», — успокоил я ее, погладив по плечу, «не надо бояться, все будет хорошо или не будет». «Лучше пусть будет», — попросила девушка, — «пожалуйста». «Опять ты за свое», — возмутилась Жанна, которая успела за это время отлучиться и вернуться. «У нас, главный ты, между прочим, и деньги получаешь тоже ты, а делаю я. Знаешь, где обитает эта уродина? В подвале». Старом таком кирпичном я внутрь сунуться не смогла, не пускает что-то, но то я, мне много куда нельзя. Так, к кандалам и семейному бизнесу начала прошлого века добавился подвал, и я почувствовал, что именно он та ниточка, за которую надо потянуть, чтобы размотать клубок, что, собственно, немедленно и сделал. «Бернард, а что за старый подвал у вас внизу?» – поинтересовался я у ательера. «Кирпичный». «У нас нет такого», – вместо лафаета ответила мне Аникен, так и не отпустившая мою руку. «Я много раз ходила в подвальные помещения. Они полностью соответствуют современным строительным нормам». «Верно», – подтвердил Бернард, – «все так». «Не совсем». Кашлинов влез в разговор один из охранников, тот самый немолодой дядька, что прибежал на крике последним. «И есть такой подвал. Просто в него вход заделали, когда здание перестраивали после того, как вы стали владельцем. Он от первых хозяев этой земли остался. При Петерсонах, у которых я служил до вас, им повара пользовались для хранения некоторых продуктов, потому что там всегда устойчивая минусовая температура стоит». Старые мастера много такого умели, что сейчас забыто. Я это все Свену, что ремонтом командовал, рассказал, но он только отмахнулся и велел подвал цементом залить. А чего же не залили, уточню я? Трубы туда тянуть было сложно, стену поставить куда проще, так что подвал там, где и был, просто его не видно. Бернард достал телефон, и его пальцы выбили дробь на экране как видно, внес в Планинг новое задание – оттеребинить некоего Свена. Что до меня, разрозненные кусочки мозаики наконец-то сошлись в картинку. Нет, кое-что я понять так и не смог, но на общую картину эти частности не влияли. Главное, теперь я знал, как решить проблему, чему был крайне рад – Просто опять невероятно захотелось спать. «Мне очень жаль, господин лафает но придется нам кое-что сломать в вашем здании», – вздохнул я. «Без этого не обойдемся». «Не страшно», – невозмутимо заявил Бернард. «Все убытки возместит строительная компания. Они не сообщили мне о скрытом дефекте. Это серьезное нарушение». Резонно согласился я и обратился к охранникам. «Парни, надо бы где-то ломы раздобыть или кувалды». Старший что-то буркнул двум другим крепышам на Норвежском, те покладисто покивали и быстрым шагом направились в один из коридоров, ведущих в вглубь здания. Они догнали нас тогда, когда мы почти добрались до той самой стены, которую предстояло снести, держа на плечах внушительного вида кувалды». Запасливый же народ норвежцы, все-то у них есть, и орудовать они инструментом умели, поскольку проход в стене они организовали ударов за пятнадцать. А там нас встретили мрак и холод, пробирающий до костей. «Вот и ладушки!» Я достал из кармана фонарик, который прихватил из рюкзака, и зажег его, осветив темные от времени ступеньки, ведущие вниз. Зябко передернув плечами, я обратился к молодым охранникам. «Так, парни, кто из вас двоих менее впечатлительный? Ну, или у кого меньше развито воображение? Мне там без помощника с хорошей физической подготовкой не обойтись. Но будет страшно, сразу говорю». Ребята переглянулись, после один из них шагнул вперед. «Господин Лафаэт, не забудьте этому молодцу выписать премию», – попросил я Бернарда. «Не всякий на такое отважится. Тебя как зовут?» «Ойвинд», – пробасил юноша. «Бери, Ойвинд, кувалду велел я. Идешь за мной, вперед не забегаешь, молчишь, делаешь строго то, что скажу, велено стоять стоишь» велено убегать убегаешь никакой инициативы ясно ясно вот и хорошо я снова поюжился и начал спускаться в подвал конечно же местная обитательница ждала нас там внизу более того думаю она меня почуяла еще в тот миг когда я только переступил порог отеля не просто же так она появилась в холле Нет, она пришла на меня посмотреть. Подвал оказался не так и велик, шагов двадцать в длину и десять в ширину, что легко объяснимо, зачем первым владельцам гостиницы было нужно хранилище для продуктов большего размера. Еще тут имелось несколько ниш с полками, на которых раньше хранили продукты, но сейчас они, разумеется, были пусты». Призрак стоял и смотрел на то, как мы приближаемся к ней, пока ничего не предпринимая. Но я заметил недобрые красные огоньки в ее глазах, прикрытых спутанными волосами. Уйвинд за моей спиной тихонько ухнул, но и только. В бега не пустился. «Молодец, парень!» «Знаешь, мне непонятны только две вещи». Миролюбиво произнес я, останавливаясь в нескольких шагах от неупокоенной души. «Первое. Почему именно сейчас? Ты здесь давно, но никого до последнего времени не трогала. Про этот подвал все давно забыли. Тебя никто не мог потревожить. Что послужило толчком к действию? И второе. Зачем? Зачем ты все это сделала с собой?» «Неужели потеря близких настолько сильно по тебе ударила?» Призрак прокликотал что-то не очень разборчиво и оскалил черные зубы. «Говорит, что ты не так хорош, как она тебе подумала, и если не можешь осознать простые вещи», — подал голос Ойвент. «Слишком много времени прошло с тех пор, как ты покинула мир», — ответил ей я. Некоторые понятия изменили смысл, какие-то вовсе исчезли за ненадобностью. И снова неразборчивое ворчание. «Сказала, что пока есть люди, будет и любовь». «Ну, конечно же», — поморщился я, — «любовь, что же еще? Сначала ушли родители, братья и сестры, а потом и мужчина. Причем он тебя, скорее всего, бросил, не так ли?» Отсюда и твое желание прибить побольше особей противоположного пола, причем все пострадавшие наверняка примерно одного и того же возраста». «И брюнеты», – добавил Ойвент, – «ваша правда». Наши последние реплики разозлили призрачную девушку. Она изготовилась к атаке. «Не надо», – попросил ее я, – «давай все закончим миром». «Ну нет никакого смысла в том, что ты бегаешь по отелю и пытаешься кого-то убить. Ни малейшего. Как тебя отпустить, мне уже ясно. Только покажи стену, за которой лежит твое тело. Нет, если есть желание, можем и подраться. Но тогда ты точно будешь лишена посмертия, а я тебе могу его подарить». Я достал нож и показал его ей. Лезвие мягко засветилось во мраке подвала. «Давай всё решим миром», — повторил я своё предложение. «Где ты замурована? Там? Там?» Неупокоенная подумала ещё минутку, а после переместилась в дальний угол и ткнула чёрным ногтем в стену, ничем не отличающуюся от других. «Иди и ломай», — велел я своему спутнику. «Не бойся, она тебя не тронет». Пока кувалда крушила кирпичи, я смотрел на девушку, которая то ли по слабости женского нутра, то ли просто от неизбывной тоски проделала с собой такую жуть. Она не просто убила себя, она еще и похороны устроила, причем такие, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Надо же-то до такого додуматься. «Самой себя замуровать в подвале, а после одеть на руки кандалы, чтобы не поддаться слабости и не попробовать выбраться. Думаю, повара Петерсона нашли в этом подвале ключ, тот самый, который бедняжка выбросила перед тем, как заложить в стену последний кирпич. Умереть она умерла, но так и застряла здесь». «Самоубийство, мучительная смерть от голода и жажды, зло на весь мир. С таким багажом особо не уйдешь за окоем. А еще были кандалы, которые ее держали при жизни, лишая шанса спастись и после смерти, не позволяя покинуть последнее пристанище. И мне не дали ее отпустить. Значит, что? Надо их снять с трупа». Кстати, последний весьма неплохо сохранился по причине того, что в закрытом помещении лежал. Само собой, зрелище нет для слабонервных, но я и похуже видал. «Извини, милая, но придется тебя немного покалечить», — сказал я призраку. «По-другому никак». Кисти рук сломались с хрустом, как тонкие ветки. Ржавые кандалы брякнули о пол, и я отшевырнул их ногой подальше от тела самоубийцы. и Яркая вспышка, звонкий девичий смех, мягкая ладонь погладила меня по щеке. И вот мы с Сойвиндом стоим в подвале вдвоем. Даже помогать ей не пришлось, сама ушла. Как видно, годы во мраке и безнадежности бытия искупили тот грех, что она взяла на душу, ну и славно. «Бумага какая-то лежит, подсветите, а?» Охранник нагнулся и поднял с пола замызганный лист невесть, как не изгнивший за такую бездну времени, и вгляделся в него. «Газета, надо же, ей сто лет, ну почти, она февральская, сейчас март». Но год совпадает с разницей в век. Ну-ка. Я забрал газету у него из рук и внимательно ее осмотрел. Вот тут подчеркнуто. Переведи. Сообщение о свадьбе. Выполнил мою просьбу ойвенд Какой-то господин Матиас Хауден сочетался браком. Тут порвано дальше. Ничего не разобрать. Любовь, значит. Я аккуратно сложил газету и положил ее на труп девушки. «Ну да, ну да». Получается, и на последний вопрос я ответ тоже получил. Она убила себя сто лет назад. Миновал век, и тот, кто смотрит на нас, маленьких и слабых, оттуда сверху, дал ей свободу. Вернее, предоставил шанс, который она могла использовать по своему усмотрению. Вариантовымилось два либо ввергнуть себя в еще больший ужас, либо освободиться навсегда. На этот раз она сделала правильный выбор, пусть и не сразу. Поднявшись наверх, я первым делом успокоил совсем уже изведшегося лафаета заверив его, что неприятности кончились раз и навсегда». «Алекс, скажи, если бы залили подвал цементом, случилось бы то, что случилось?» Облегченно вздохнув, поинтересовался он у меня. «Просто думаю, возложить на строительную компанию дополнительную ответственность или нет?» «Не знаю», – пожал плечами я, «но вряд ли у тебя что-то получится. Они потребуют документальные доказательства, их нет. Что ты им предъявишь? Охранников? Они не свидетели, поскольку работают на тебя». «Труп из подвала? Так в любом склепе таких полно. На меня точно не рассчитывай, я не люблю публичности. Да и на кой тебе огласка?» «Жаль, жаль», – опечалился Бернард, – «но ты прав, огласка и в самом деле ни к чему, хотя за стены они мне все равно заплатят и восстановят их за свой счет». «Насчет трупа распорядись, чтобы его похоронили как следует», – попросил я. Со всеми положенными ритуалами. Это в твоих интересах. Ещё там кандалы лежат. Их надо непременно в реку бросить. Какую? Да любую. Главное, проточная вода, я зевнул. И не забудь мне вторую часть гонорара на счёт перекинуть. Работа сделана. Претензий, думаю, нет. Будет лучше, если ты ещё пару дней побудешь здесь в отеле, твёрдо заявил лафайет Мало ли. Мне так спокойнее будет, а в пятницу вечером тебя в аэропорт отвезут». С удовольствием я подошел к ресепшн, где помимо Анникен обнаружилась вторая девушка, не менее красивая. Как видно, пришло время пересменки. Высплюсь, воздухом подышу. «Кстати, так какой у меня номер, красавица? Вы мне так и не сказали, и мне бы ключ от него получить». «Господин Лафайет, может, я провожу нашего гостя до номера», осведомилась у Бернарда Анникин и изобразила нечто вроде Книксона. «У нас отель большой, вдруг он заблудится». Отельер, наконец-то, улыбнулся впервые за этот вечер. «Разумеется», — разрешил он, подмекнув мне, — «это очень верное решение». «Тогда мы пошли». Я понял, что если через пять минут не растянусь на кровати то просто упаду прямо на пол. «Айникин, я весь ваш». «Погоди», – остановил меня ательер. Жозефина упоминала, что билеты на обратную дорогу тебе не до Будапешта, братья, до Марселя. Все верно? «Да нет, она ошиблась», – подумал, ответил я. «Что мне в Марселе делать? Тем более, что у меня на субботу билеты в кино уже заказаны».